Глава шестая. «Уверена, что не надо заходить с тобой», — спросил Крис, когда мы остановились перед дверью нужного кабинета. «Конечно», — отмахнулась я. «Мы же выяснили, Рикард на месте, мне ничего не грозит. Домой вернусь вместе с ним, ну или через Дрю попрошу меня забрать». Я ждала, что Кристиан будет возражать, но, похоже, ему не слишком-то нравилось это местечко. «Ладно», — быстро произнес он, «если что, зови». И смылся, оставив меня один на один с маленькой гадостью. Хотя, почему гадостью? Я делаю доброе дело, и на самом деле совершенно искренне. Вот только что-то подсказывало, что Рикард от этого доброго дела в восторг не придет. А и по делам! Решительно толкнула дверь с трудом из-за коробок в руках и вошла. Здравствуйте! Сказано, это было тихо. Но Гвалт в кабинете мгновенно сошел на нет. Я почувствовала на себе пристальные взгляды. Беглый осмотр показал, что Рикарда в помещении нет. И для начала я решила поинтересоваться, куда он делся. «Заявление принимает внизу», — ответил Хил. «Да, не просто, наверное. Ему после кресла начальника снова работать обычным следователем». Ну да сам выбрал, арканом никто не тянул. А я вам принесла обед, бодро объявила я, в благодарность за то, что помогли вчера. Вот, посередине кабинета стоял небольшой стол с чашками и чайником, явно для перерывов и перекусов. Туда я и водрузила коробки, горячие, вкусно пахнущие. Этим добром можно было накормить человек двадцать. Вокруг меня быстро образовалась толпа из заинтересованных и голодных работников управления. Я так увлеклась организацией обеда, что немного забыла о Рикарде, и когда совершенно случайно встретилась с ним взглядом, уронила тарталетку с клубникой в чью-то миску сырного супа. Ривер подлил масло в огонь, с трудом, из-за набитого рта, сказав, «Рикард, ты должен носить ее на руках. Это...» Он ткнул пальцем в креветки. «Потрясающе!» «Ну вот сейчас и начну», — мрачно откликнулся Рик. «Пошли поболтаем». «Куда?» — возмутилась я. Но меня уже тащили прочь, как оказалось, в кабинет начальства, который оказался буквально за следующей дверью по коридору. Уж не знаю, имел ли Рикард право здесь находиться, но у него были ключи. Он быстро отпер замок и втолкнул меня в кабинет. Беглый осмотр показал, что прятаться некуда. Впереди только шкаф, а сбоку стол и два кресла. Довольно скромный кабинет, надо заметить. Я отступала, глупо улыбаясь. Рикард молча загонял меня в угол и на поставив руки по обеим сторонам от моей головы. Всё приплыли. Сзади шкаф. Впереди злющий Рик, по бокам две руки. И путей к отступлению нет совсем, разве что сквозь землю провалиться. И зачем я все это затеяла? «Потрудитесь объясниться, миледи!» — рыкнул мужчина. «А что?» — я сощурилась. Принесла добрым людям угощение за то, что они вчера мне помогли. «Почему ты так смотришь? Я пришла сюда с Крисом!» «Упс! Бедный Крис!» Судя по лицу Рика, ему придется несладко. То есть ты считаешь, что вот это все нормально? Явиться в кабинет к куче мужиков и стоять, раскладывать тарталеточки? А ничего, что... Что? — хмыкнула я. А вдруг среди них есть какой-нибудь образованный, красивый, добрый и сильный мужчина, который станет моей второй половинкой? Я же должна как-то... присматриваться к окружающим людям, кого-то искать. Блин, сырный, и зачем я тыкаю палкой в нос спящему крокодилу? Меня же сейчас пережуют и шкурку выплюнут. Искать? Нехорошо так, протянул Рик. Сейчас я тебе найду, сырочек. Но я так и не узнала, что он собирался сделать, ибо в замочной скважине заворочился ключ, Сначала Рикард просто отстранился, но потом мы оба услышали смех, который не могли ни с чем спутать. Он принадлежал Мэру Нестиксу. Рикард быстро распахнул дверцы шкафа. «Что?» — ахнула я. «Опять?» На что мне прошипели. «Лезь! Я хочу послушать!» И вероломным образом впихнули в темное тесное пространство. Да. Сидеть в шкафу с Риком и слушать разговоры мэра становится славной, почти семейной традицией. Сверху свисали пиджаки и куртки, а снизу валялись коробки и какие-то деревяшки. Мне было тесно, темно, неудобно и страшно. Поэтому я вытянула ногу и положила ее на Рикарда. Тот, если и возмутился, то молча, что вызвало у меня мстительную усмешку – Вот зачем он кабинет начальства по нецелевому назначению использует? Сиди потом, прячься по шкафам с разными нежелательными и желающими тебя элементами. Но любопытство все же победило, и я прислушалась, поймав себя на мысли, что порой по несколько секунд забываю дышать. Могу лишь посоветовать тебе, господин мэр, разобраться с первопричиной, «Думаю, это единственный способ остановить Тентена. В противном случае он докопается до правды». «И ты так спокойно об этом говоришь?» «А что остаётся?» «Рикард Тентен не так прост, как хочет казаться. Ставить ему в колеса палки совсем уж явно я не буду. Пока он выполняет свою работу и не нарушает закон, я в стороне». «Трус!» — Безлобно буркнул Нейстикс. «Это место не намазано золотом», — хмыкнул в ответ начальник управления. «Лишаться из-за него жизни или королевского доверия я не хочу». В темноте шкафа было плохо видно лицо Рикарда, но что-то мне подсказывало, что начальство уже поздняк метаться. Доверие, пусть пока и не королевского, оно уже лишилось. Но повторяю, если хочешь остановить Тентена, устрани первопричину. Причем так, чтобы ему не пришло в голову по этому поводу тебе мстить. Он приехал сюда из-за девки. Вот и сделай так, чтобы из-за нее он уехал. выживи ты уже эту идиотку из города. Почему твои люди не могут избавиться от малолетней кухарки? Потому что эта малолетняя кухарка обладает удивительным талантом собирать вокруг себя влиятельных людей. Сентен установил на доме защиту и никуда девку не выпускает. Эрбенгард прыгает вокруг нее, как дрессированная собачка. Что с новым парнем? Ты выяснил, кто он? Нет, и вряд ли выясню. У нас он не светился, это точно. А сделать официальный запрос по понятным причинам ты не даешь. Но рекомендую быть осторожным. Ребята говорят, потенциал там ого-го. «Вот о чем я и говорю», — мэр добавил парочку крепких ругательств. «И все они вокруг неё. Не подступишься?» «Тогда забудь о девке. Думай о том, как скрыть свою связь с Болами. Кто-то из бывших заказчиков еще может заговорить?» «Только диамосы. С ними договориться будет посложнее. И не уберешь и не купишь. Там денег в достатке. Надо думать...» чем надавить». «Ну, он же использовал Виртана Бола точно так же, как и ты, для лечения дочурки. Вот тебе и слабое место». «Хейлин Диамос даже у нас известна своим поведением. Они с отцом пару месяцев назад пробыли здесь два дня, и я лично ее арестовывал за неподобающее поведение в ресторации. Взрывная девка». Но раз папаша спускает ей масштабные шалости, через нее получить молчание будет легко. Диамосов не убрать, недовольно проворчал Нестикс. есть риски. Вся твоя затея сплошной риск. И обвинение в том, что случилось с Болами, не самая большая твоя проблема. Я сразу сказал, что не участвую в затее Ангара, хоть и поддерживаю ее. Но уж «Отмазать тебя от исчезновения этой семейки смогу». И ради светлейшей, угомони, Флор. После исчезновения Руфиуса она помешалась на Тентене и этой Николь. Запрети ей встречаться с ними, иначе она ляпнет что-то лишнее. «Что с Ангаром? Вы хоть что-то нашли?» Да сбежал он. Раздался тяжелый вздох начальника управления. Дешевая инсценировка. Часть вещей в море, в нелепой надежде, что кто-то найдет и концы туда же. Перепугался и сбежал, но на всякий случай еще покопаем. В этом плане Пакс молодец, хотя с допросом девки перебрал, пожалуй. «Почему вы не доставили ее ко мне, вашу ж мать?» В голосе Нестикса послышалась злость. Был такой удобный момент. потому что заниматься плохими вещами с юными девочками, ты и твои ребята будете вне стен моего управления. Все, что случится с Николь Спрингвилл, или кто она там, должно быть как можно дальше от меня. И ты сам понимаешь, что расследование в случае чего буду вести я, так что избавь меня от подробностей своих планов. Я сидела, притихнув, И убрав с рикардо ноги, но все равно чувствовала на себе его взгляд, означавший что-то вроде «Теперь дошло?» «Дошло». «Догнала», — я бы сказала. Дала под затыльник и скрылась в закоулках будущего злобно хохоча. Мэр и начальник вдруг резко замолчали. «У меня сердце в пятки ушло, думала, заметили, что они там устроили. Обед давно закончился». Наверное, ребята, которым я принесла угощение, слишком громко его поедали. Ладно, Нейстикс пробормотал что-то неразборчивое. Увидимся вечером, но попробуй выяснить то, что я просил. Да и еще возьмите в разработку младшего Эрбингарда. Распиратик больше не хочет доставать нам камни жизни, пусть поворочает камни где-нибудь в районе Синарграда. между вечной мерзлотой и рудниками. «Они вышли из кабинета, а мы некоторое время еще сидели в темноте». Рикард вылез из шкафа первый и помог выбраться мне. «Он попытается тебя уволить при первой возможности?» спросила я, разминаясь. «Эй, у нас в доме принц живет. Кто меня уволит-то?» хмыкнул Рикард. «Эта зараза пятой точкой чувствует». что меня просто так с места не сдвинешь. Я занял такое кресло, еще когда он мэру ботинки чистил. Пошли отсюда, пока не вернулся. Надеюсь, мне хоть кто-то еды оставил. А не то я буду очень зол и голоден. Каким-то чудом мы разминулись с начальником, и Рикарду даже перепало немного еды. Едва мы вернулись в кабинет, нас тут же обступили радостные сытые детективы. На перебой хвалившие мою стряпню. Я даже покраснела от смущения и немного успокоилась после подслушанного разговора. Вот только любопытство так и распирало. Интересно, Рикард понял что-то сверх того, что поняла я. «Сырочек, ты мне пожрать дашь?» Совершенно справедливо возмутился мужчина, когда я пристала к нему с этим вопросом. Он едва-едва пробился к еде, И чудом утащил тарелку с креветками и бутербродами. Уселся за свой стол, намереваясь пообедать, а тут я. А я тебе расскажу секрет, вдруг придумала я. Ты на самом деле мужчина, саркастично осведомился Рик. Что? Нет. Тогда мне не интересно. И не будет интересно, пока не закончу обед. Надувшись, я отвернулась. Любопытство практически жгло изнутри, а еще беспокойство. Нейстикс говорил обо мне серьезно и зло. Нет, точно из дома нос не высуну. А Кристиан, неужели они могут ему навредить? Я решила вплоть до конца обеда сверлить Рикардо взглядом, а вось сдастся пораньше. Но к взглядам и вообще ко мне у него похоже. образовался стойкий иммунитет. Ровно в тот момент, когда он допил кофе, ни секундой раньше, я получила разрешение задавать вопросы. И они полились из меня фонтаном. Так, спокойно и по порядку. Что касается дел с Виртоном Болом, то Нейстикс упомянул лечение. Не уверен, что существуют исцеляющие артефакты, но поговорю с Бернаном. О том, кто такие Диамос, я не знаю. Но проверю и попытаюсь поговорить с ними раньше, чем Нейстикс. Они, очевидно, очень хотят что-то скрыть. Как с этим связанный твой призрак, Ред с рисунками и горячие камни жизни? Рикард вдруг замер, уставившись в невидимую точку на стене. «Что?» Я тут же заподозрила неладное... — Ничего, так размышляю. — А Кристиан? Они действительно смогут его посадить за пиратство? — Сырочек, — фыркнул Рик. — Кристиан не девица из пансиона Фрейлин. Он давно прикрыл свою хм, торговую империю. Нет, они, безусловно, попытаются. Но пока раскрутят дело, пока докопаются до обвиняемого, власть успеет смениться. А там, кто знает, может, Кристиан Эрбингард Даже почётным жителем станет. «Ты хочешь сместить Нестикса? Испуганным шепотом переспросила я. «Сырочек, мне в этом городе, похоже, детей воспитывать. Конечно, я хочу убрать этого идиота подальше. Вот как раз туда, куда он мечтает засунуть Кристиана. Или еще дальше. От кого это тебе тут детей воспитывать?» Для проформы пробурчала я. Потом... Все же решила признаться. Когда меня допрашивали и выводили из того жуткого коридора, я подобрала в углу пуговицу, точно такую же, как на платьице той куклы. Бернон сказал, они, скорее всего, из одного места. В глазах Рикарда мелькнул интерес. «Ривер!» — крикнул он. «У нас сейчас кого-нибудь допрашивают?» «Да нет», — усмехнулся он. «Идите!» Что-то мне в его лице не нравилось. Какое-то ехидство, что ли. А когда мы выходили, следователь вообще мне подмигнул. А я открыла было рот, чтобы спросить Рика о странной реакции коллеги. Он думает, я хочу занять допросную, чтобы провести с тобой время. «Что?» — ахнула я. «Да за кого он меня принимает?» «Не за кого», — пожал плечами мужчина. «За мою девушку. Он же не знает, что наш сырочек из порядочной аристократической семьи». «То есть ты не только меня отверг, но еще и издеваться будешь?» «Я тебя отверг!» Но тут мы пришли на место и выяснение, кто кого отверг, не сговариваясь, отложили на будущее. Тем более, что я сама-то не слишком пока определилась. «Здесь...» Уверенно ткнула в угол. Она блеснула здесь. Я наклонилась и подобрала. И часто ты мусор собираешь. Очень захотелось Рикарда покусать. Здесь есть другие выходы? Не, это тупик. Только лестница, по которой мы пришли. Может, пуговицу обронил кто-то из людей Нестикса? Или сама кукла, пока шла к нам? И как ты себе это представляешь? По управлению спокойно расхаживает... Зачарованная кукла, теряя пуговицы. «Она шла ночью», — напомнила я. «Но все равно странно, тут ты прав. Порой мне кажется, что эту загадку нам не разгадать. Семья Дрю, нестикс Ангар, камни жизни, кукла, рисунки — теперь еще это таинственное лечение. И почему они думают, что Ангар сбежал? Да потому что затеяли то, что может напугать слабонервного, нечистого на руку бастарда, о котором все забыли. остается выяснить, что именно, и клубок распутается. И как же это выяснить? Для начала разыскать Ди Амосов и расспросить об их связи с Виртоном Болом и нашим мэром. Потом думать дальше. Ну и про артефакты выведать, как артефактор мог быть связан с исцелением. «Слушай», — вдруг осенило меня, — А ведь сыр, заплесневивший в подвале, остался съедобным и даже полезным. Вдруг это плесень и лечение как-то связаны. Виртонбол знал об особенностях подвала и помогал людям чем-то больным, скажем. Нестикс об этом узнал, все закрутилось. Что закрутилось? не понял Рик. Не знаю, но что-то закрутилось это однозначно. Ну вот ты раскрутим. Может, клубок интриг, а может, мэра на признании. Зависит от того, как сильно мне будет хотеться крови к середине зимы. Всё, пошли, провожу тебя домой. По пути заберем вывески. Они уже готовы. Вывески! От радости я подпрыгнула и чуть не повисла на Рикарде, но в последний момент передумала. Вот умеет же сменить тему, зараза! Мы вошли в дом, держа каждый по огромной табличке. Рикард нёс самую здоровую вывеску наверх таверны. Большими светящимися буквами было написано название «Сырная магия» со стилизованной под сырный полумесяц буквой «С». Когда я впервые увидела вывеску, меня охватила тоска по королеве сыра. И то ли Рикард это почувствовал, то ли просто решил срезать Но когда мы проходили мимо бывшей лавки, то увидели, как строители закладывают фундамент. Меня накрыла такая волна благодарности, что я чуть не свалилась в канаву по дороге, не сводя глаз с Рика. Сама я тащила выносную рекламную табличку с названием таверны и пустым местом, чтобы мелом писать рекламу новинок. Получилось очень здорово. «Правда, как я не старалась заглянуть в счет, который подписывал Рикард? Сделать мне это не дали». На грохот затаскиваемых в дом вывесок вышла Камила. На руках у нее сидел котик. «О, таблички! Здорово!» — сказала подруга. Котецо замяукал и полез ко мне с намерением обнюхать, но был остановлен мрачной подругой. «Нет уж, мой дружок!» Строго произнесла она. Никаких обнимашек с начальством. Плохой котик. Кто нассал в ботинки Криса? Что смотришь? Вот то-то и оно. Поцелуй получает только тот, кто не делает другим гадости. Вот я, между прочим, не делаю, хмыкнул Рик. И где мои поцелуи? Я хотела было возмутиться, что накануне он сам отказался. Но Камила успела первая. Вручила Рикарду кота и пожала плечами «Ну на, целуйся!» Как-то я в этом логике не вижу. Но подруге на логику и прочие мелочи было плевать. Она уже утащила меня на кухню, пить чай и рассказывать, что придумала по таверне. Детское меню. Я придумала детское меню. Помнишь, к нам вечно ходили замороженным родители с детьми? Так вот, там они просто покупали и уходили. А здесь же будут сидеть и есть. Дети начнут бегать, беситься, ронять меня и подносы. Форменный бардак. Предлагаю сделать им мягкий уголок. Обтянем яркой тканью небольшой угол, положим игрушек и раскрасок, пусть развлекаются. И сделаем отдельное меню. И у нас есть качели. Идея неплохая, согласилась я. А чем... Детское меню будет отличаться от основного. Камила задумалась, во-первых, дети меньше едят. можно делать маленькие порции. во-вторых, яркая не бьющаяся посуда, чтобы не порезались и скажем, подавать мороженое не с листиком мяты, а с рожицей из карамелек. в коктейль ставить необычную соломинку а с забавным зонтиком. Я тут подсчитала, затраты будут копеечные. «Согласна. Выгоды больше, чем забот. Давай попробуем». «Ура!» — просияла девушка. «А где все?» Я вдруг поняла, что дом как-то непривычно тих. Кристиан ушел разбираться с делами фонда. Хотя, подозреваю, просто обиделся на Котэцио. Бернон вместе с куклой утопал в какую-то лавку. Дрю носился где-то тут. Ныл, что ему без тебя скучно». а потом улетел в подвал проверять сыры. А вы чего делали? Понравился сюрприз. Я пересказала ей все, что случилось в управлении. Несколько раз Камила не выдерживала и костерила Нестикса, на чем свет стоит. И что будем делать? Пока что не высовываться и работать на открытие таварны. Мы мало что можем, а вот вляпаться в неприятности запросто. Я не думала, что все так серьезно. Я села в кухне вносить коррективы в меню. Тщательно записала все мнения коллег Рика о еде, что я принесла, и порадовалась, как все удачно вышло. Мой результат спонтанной истерики послужил общему делу. Я даже почти зазналась, какой все же ценный сотрудник. Правда, потом фыркнула. Ценный сотрудник на полном обеспечении начальства. Ближе к вечеру Вышла на задний двор к Дрю. Просто посидеть, обдумать случившееся, обсудить с другом последние новости. С тоской подумала, что раньше мы общались чаще. Хотя я и с Камилой больше болтала, а теперь внимание приходилось делить в других пропорциях. «Или ты сама его хочешь делить именно так?» — ответил Дрю, когда я поделилась мыслями. «Я не знаю, чего хочу». Я хочу, чтобы все было, как я хочу. Чтобы все было спокойно. Чтобы вы все были счастливы. Не приходилось оглядываться на улице. Чтобы, не знаю, чтобы было весело и легко. Жаль, что так не бывает. У-у-у, тоска сырная, заворчал Дрю. Выше нос, сырочек. Все живы, все веселы. «Ну, подумаешь, какой-то дурак решил, что мы ему мешаем. Я вот верю в Рикардо. «Смотри, какой доверчивый!» — фыркнула я. «Не забыл, что я от него избежала. сбежала». Дрю хитро заулыбался. «Сбежала она, ага». «Только не говори, что нам не нравится, как он нас защищает». «Ну так пошли за него замуж и выйдем». «Так он чего-то не берет, капризничает». Он сказал, что хочет любви. Вздохнула я. «А как понять, любишь ты человека или нет?» «Ну вот, мама живет с папой уже очень долго. Они завели ребенка, выглядят счастливыми. А я не уверена, что у них любовь. И вышла она за него просто потому, что было удобно. Или, Флоренции, почему она пошла замуж за Ангара? Ведь вряд ли любила. Сырочек». Я думала, что влюблена в Рикарда, когда жила в Азорграде. Но что я вообще знаю о... Сырочек! Оборвал меня Дрю. Я обернулась. Призрак заглядывал в окно дома. Там Флора притащилась. Шепотом произнес он. С Риком говорит. Что? Я так обалдела, что даже подслушивать начала не сразу. Едва дыша, чтобы не шуметь, приоткрыла окошко. Рикард сидел на кухне, пил кофе, а Флор, изысканно прекрасная, стояла перед ним, явно специально выставив из разреза платья длинную ногу. Мы с Дрю навострили уши. Разговор шел уже некоторое время, и я с удивлением поняла, что речь идет обо мне. Провинциалка, милая наличика, лишь пока молода. «Что она тебе может дать, Рикард?» «Ну...» — лениво ответил мужчина. «Она дает еду?» Флоренция рассмеялась немного театрально и звонко. «О, Рик, твоё чувство юмора всегда мне нравилось. Давай на чистоту. Мы ведь оба понимаем, зачем тебе эта девчонка. И я тебя всецело поддерживаю. Я подожду, когда твое уязвлённое самолюбие успокоится. Но ведь...» «Это не значит, что мы не можем...» Она обняла Рикарда за шею и практически уселась к нему на колени. Рикард невозмутимо отпил кофе из чашки. «Ты унижаешься?» — довольно произнес он. «Это забавно». «Что?» — ахнула Флор. «До какого уровня ты опустишься, чтобы залезть ко мне в постель? А если я тебя разочарую?» «Я всегда получаю то, что хочу!» «Я тоже. А то, чего не хочу, не беру, даже если это разворачивают перед моим носом и предлагают». «Со мной лучше дружить, Рикард. Я могу уничтожить тебя». «Многие пытались. Как видишь, я все еще материален». Он улыбался и издевался, а Флоренция с каждой секундой все больше и больше выходила из себя. От томного взгляда не осталось и следа. Теперь на её лице застыло выражение смертельно обиженной женщины. Как не вовремя Крис с Берноном куда-то ушли. Флоренция для Рикарда не угроза, но в бушующей мерзкой дочурке мало приятного. «Не обманывайся, Рикард», — усмехнулась женщина. «Я знаю таких, как ты. Вы не верите в любовь. Сейчас ты, может, и думаешь...» что готов умереть за эту девчонку. Но придёт время, и ты окажешься там, куда тебе укажу я». «С чего ты взяла, что я собираюсь за неё умирать?» Рик пожал плечами. «Я предпочитаю убивать, моя дорогая Флор. Передай эту чудную мысль отцу. Если он до сих пор верит, что я играю честно, то самое время расстаться с иллюзиями. Поразительно, но Флоренция Нестикс вылетела из дома как ошпаренная, а Рикард даже не поднялся со своего места. Словно ничего не случилось, он вернулся к раскрытой книге и продолжил потягивать кофе. «Вау!» — выдохнул Дрю. «А можно я за него замуж выйду?» «Нет», — отрезала я. «Это потому, что я призрак?» «Это потому, что он мальчик». И ты, мальчик», — вспомнила старую неприличную шутку. Все, иди, Камилу, проверь. Мне надо... В общем, надо». Когда Дрю исчез, бесшумно и быстро, чтобы не успел сообразить, я подскочила крику со спины и чмокнула в шею. Он замер, и я замерла. А потом, подумав, укусила, просто чтобы не зазнавался. «Так-то, И неизвестно, чем бы все кончилось, если бы я не почувствовала зов от зеркала. То, что родители решили вдруг выйти на связь, явилось такой неожиданностью, что я опешила и забыла обо всех заботах. «Ой!» — пробормотала. «Мама зовет. И унеслась отчаянно краснее. «Зачем? Зачем я это сделала? Он же теперь посмеется. В комнате каким-то чудом заставила себя успокоиться. Плеснула на лицо прохладной воды и восстановила дыхание. Только тогда коснулась гладкой поверхности зеркала. В нем тут же проявилась мама, какая-то... грустная? Уставшая? «Мама, что-то случилось?» «Ники», — улыбнулась она, «не волнуйся, дорогая, ничего страшного не произошло, но...» Я не смогла тебе сказать в прошлый раз. Отец запретил. А сегодня был лекарь. «Мама!» — воскликнула я. «Что с папой?» Он болен, детка. Мы думали, что справимся, но с каждым днем ему все хуже. Меня беспокоит то, что он медленно, но верно поддается отчаянию. «Что с ним?» Исчезает магия. Я села там, где стояла. Звучало менее страшно, чем было на самом деле. Магия рождается с нами. С нами живет и с нами умирает. Есть маги, они живут долго и почти не болеют из-за огромного внутреннего потенциала. Есть люди, лишённые дара. Они хоть и живут немного меньше, всё же не испытывают особых трудностей в большинстве случаев. Никогда еще магия не появлялась у тех, кто не был к ней расположен. А вот пропасть. Когда магия пропадала, человек угасал на глазах. Я не очень хорошо разбиралась в магических болезнях, но где-то слышала, что долго с пропавшей магией не живут. Так жалко стало папу, что слезы навернулись на глаза. Он тяжело переживал отставку, и это несмотря на то, что его даже не уволили, а перевели на сидячую работу в королевской охране. Что с ним станет теперь, когда он превратится в слабого, обычного человека? Я всегда думала, что родители будут жить не вечно, конечно. Но их старость была где-то далеко в будущем, о котором я и не думала. А она подкралась внезапно. в самый неподходящий момент. «О, милая, я тебя расстроила», — воскликнула мама. «Не плачь. Мы не хотели тебе говорить, чтобы не тревожить, но я знаю твоего отца. Он скучает, и тоска по тебе не дает ему бороться. Он будет со мной говорить». Мама сокрушенно покачала головой. «Боюсь, что нет, Никки. Для него это болезнь как слабость. Он не хочет никого видеть. В некоторых вопросах твой отец всегда был ребенком. На миг в маминых глазах промелькнула такая нежность, что я напрочь забыла все сомнения в том, что в их союзе есть любовь. Папу, если вдуматься, невозможно любить иначе. Он не примет открытой демонстрации чувств. Я думала... Мама замялась. Может, ты приедешь хотя бы на денек, повидаться с ним? Чтобы он увидел, как ты счастлива, и что нашла друзей. Конечно, я приеду в ближайшие дни. Я только должна поговорить с Рикардом, попросить денег на билеты у Рикарда? Попросить поехать со мной или в Азорграде я буду в безопасности. «Мне пора», — грустно улыбнулась мама. «Мы ждем тебя, милая. Очень ждем. Некоторое время я рассматривала собственные отражения. От переизбытка эмоций подташнивало. С утра я успела почувствовать все, начиная обидой от реакции Рикарда на признание, заканчивая страхом перед угрозами Нестикса. Слишком много эмоций на одного... Маленького сырочка. И еще эта поездка. Нет, теперь я не боялась ехать домой. Мой побег обернулся слишком серьезными последствиями, чтобы кто-то запер меня в доме и заставил выйти за папиного друга. Но поездка означала новые перемены. А перемены в последнее время отзывались во мне глухой неприятной тоской. «Ненавижу». От громкого стука в дверь я вздрогнула. Сырочек, открывай дверь. Твоим зубкам найдется куда более интересное применение. Рикард не договорил, рассмотрев моё лицо, когда дверь открылась. Что такое, Николь? Я же её отшил. У папы пропадает магия, выпалила я. Можно мне поехать в Азорград? Можно? Не раздумывая, ответил Рикард. Но только вместе со мной. Неизвестно, насколько длинные руки у мэра. А твоя работа отпустят. А Лавка и остальные. Бернан с Крисом справятся. Позовем Эрбингарда пожить, пока мы в отъезде. Открытие перенесем. А, Николь, остановил он меня, собирая вещи, и успокой свою истерику, поняла. Исчезновение магии, не приговоры, не конец света. Поедем и посмотрим, что там происходит. Спасибо. Немного, но на душе просветлело. И страх перед неизбежным будущим сменился едва уловимой радостью. Скоро я увижу дом, родителей, снег и... Ой, Рикард, а у меня теплых вещей нет. Воскликнула я, поняв, что от легких платьиц и рубашек В Азорграде толку будет, ну, ровным счетом никакого. «Вот и котик пригодился!» — фыркнул Рик. И даже захотелось улыбнуться.